Явление четвертое. Мигаев и Трагик. Мигаев подает сигару. — Хочешь сигару? Трагик. — Горошовая. От тебя ведь хорошей не дождешься. Мигаев. — Нет, хорошая, княжеская. Трагик. — А что ж сам не куришь? Мигаев. «Да у меня свои-то лучше», — вынимает серебряный портсигар. Трагик. «Вон какой портсигар у тебя!» «А говоришь, денег нет!» Мигаев. «Да чудак! Давно б я его заложил! Да нельзя дареный в знак памяти! Пуще глаза его берегу! Видишь надпись Гаврилу Петровичу Мигаеву от публики!» Трагик. «Эфиоп!» Мигаев. Толкуй с тобой, калитеризонов не понимаешь. Вон, публика, должно быть, акт кончился. Уходит. Трагик вслед ему «Эфиоп!» Садится к столу. «О, люди, люди!» Опускает голову на руки. Входят Дулебов, Великатов, Бакин и Вася.